Второе. Новый камень. Незадолго до рассвета смотрящий на луну внезапно проснулся. Он очень устал от дневных трудов и бед и спал крепче обычного, но все же при первом слабом шорохе, донесшемся снизу из долины, мгновенно пробудился. Он присел в зловонной мгле пещеры, всем своим существом вслушиваясь в ночной мир, лежащий снаружи, и в сердце его медленно заполз страх. Ни разу в жизни, а прожил он уже вдвое дольше, чем большинство его сородичей, он не слышал такого звука. Большие кошки подкрадывались бесшумно, только случайный шорох скатившегося из-под лапы комочка земли да треск ветки изредка их выдавали. Это же был непрерывный хруст, который становился все громче, словно какой-то огромный зверь шел там внизу в ночи, не таясь и ломая все препятствия. Однажды смотрящий безошибочно угадал по звуку, что в долине вырывают с корнем кустарник. Так часто делали слоны и динатерии, но вообще-то они передвигались так же бесшумно, как и кошки. А потом раздался звук, который смотрящий на Луну распознать не мог, по той причине, что прозвучал он впервые в истории Земли. Это был ляск, металла, а камень. Впервые смотрящий на Луну, увидел новый камень в слабом свете нарождающегося дня, когда повел свою стаю на утренний водопой. Он почти забыл о всех ночных страхах, ведь после того необычайного звука ничего не случилось, и потому новый странный предмет не вызвал у него ни страха, ни ощущения опасности. Да в нем и не было ничего страшного. Это была прямоугольная глыба раза в три выше смотрящего. но узкая настолько, что, разведя руки, он мог коснуться её краев, и состояла она из какого-то совершенно прозрачного вещества. Собственно говоря, её не так-то просто было и увидеть, если бы восходящее солнце не отражалось в ее гранях. Смотрящий на луну, никогда не видел ни льда, ни даже чистой прозрачной воды, и ему не с чем было сравнить этот предмет. Но он был, право же, красив, и хотя смотрящий и благоразумно остерегался всего нового, он без долгих колебаний приблизился бочком к новому камню. Убедившись, что с ним ничего не случилось, он протянул руку и ощутил холодную твердую поверхность. Несколько минут он напряженно размышлял и нашел блестящее объяснение. Конечно же, это камень. Наверное, он вырос здесь за ночь. На земле многое так появляется. Например, белые мягкие штуки, с виду похожие на речные галыши, тоже выскакивают из земли за время темноты. Правда, те штуки круглые и маленькие... а этот камень большой и граненый. Но ведь философы более мудрые, чем смотрящие на Луну, и пришедшие в мир позднее его, также готовы пренебречь фактами, не менее разительно противоречащими их теориям. Применив эту поистине первоклассную методику абстрактного мышления, смотрящий на Луну за какие-нибудь 3-4 минуты пришел к определенному выводу и немедленно подверг его проверке. Белые круглые мягкие голыши очень вкусны. Правда, от некоторых можно сильно заболеть. Может быть, этот большой тоже? Он несколько раз лизнул камень, попытался куснуть его и быстро разочаровался. Еды тут не было никакой. и, смотрящий, как и подобало рассудительному пятикантропу, продолжил свой путь к реке и, занявшись очередной перебранкой с другими, начисто позабыл о кристаллическом монолите. На ближних пастбищах в этот день есть было совсем нечего, и чтобы немного подкормиться, стае пришлось уйти километров за шесть-восемь от пещер. В час беспощадного полуденного зноя от которого негде было укрыться. Одна из самок, послабее, упала в обморок. Остальные окружили ее, постояли, сочувственно бормоча и щебеча, но помочь ей никто не мог. Будь они менее истощены, они, пожалуй, унесли бы ее с собой, но у них просто не было избытка энергии для таких добрых дел. воли неволей ее оставили одну. Пусть сама попробует выжить, если сумеет. Когда вечером на обратном пути они прошли мимо этого места, там не осталось даже костей. При слабом свете гаснущего дня, боязливо озираясь, чтобы не пасть жертвой хищников, рано вышедших на охоту, они торопливо напились воды из ручья и начали подниматься к своим пещерам, До нового камня было еще довольно далеко, когда до них донесся звук. Звук этот был едва слышен, но он мгновенно остановил пятикантропов, и они неподвижно замерли на тропе, словно парализованные безвольно разинув рты. Этот нехитрый, бесконечно доодри повторяющийся вибрирующий звук исходил из кристалла, И гипнотизировал всех, кто его слышал. В первой и на ближайшие три миллиона лет последний раз в Африке звучал барабанный бой. Дропь становилась все громче, все настойчивей. Пятикантропы начали оцепенело, словно лунатики продвигаться вперед, притягиваемые источником этого звука. Порой они делали примитивные танцевальные движения, Это кровь их откликалась на ритмы, которые их потомкам предстояло создать многие века спустя. Совершенно зачарованные, они сгрудились вокруг монолита, позабыв о всех лишениях прошедшего дня, об опасностях надвигающейся ночи, о голоде, терзающем их желудки. Все громче звучал барабан, все больше сгущались сумерки, И когда тени стали совсем длинными, и небо померкло, кристалл засветился. Сначала он утратил прочность, помутнел, и его глубина наполнилась млечным сиянием. Неясные, дразнящие, неузнаваемые призраки возникли и начали скользить в его глубине и под самой его поверхностью. Они слились в светлые и тёмные полосы. Переплетаясь и пересекаясь между собой, эти полосы начали вращаться, словно спицы волшебных колес. Быстрее и быстрее вращались эти светящиеся колеса, и ритм барабанного боя становился все чаще. Пятикантропы, окончательно загипнотизированные, разенув рты, уставились на невиданную игру света в кристалле. Они уже начисто позабыли веление инстинктов, унаследованных от предков, и уроки своего жизненного опыта. При обычных обстоятельствах никто из них не осмелился бы задержаться так далеко от своей пещеры в столь позднее время, ведь в окружающих зарослях недвижно замерли темные силуэты и светились глаза ночных хищников, которые приостановили охоту, выжидая, чем все это кончится. Но вот, Вращающиеся световые колеса начали смыкаться друг с другом, спицы их слились в полосы света, которые медленно отступали в глубину, затем полосы раскололись пополам, образовав пары светящихся линий. Дрожа и колеблясь, эти пары наклонялись и пересекались друг с другом под различными медленно изменяющимися углами. Светящиеся сетки линий сплетались и расплетались, и из них складывались и тут же исчезали фантастические, эфемерные чертежи. А зачарованные пленники светящегося кристалла, пятикантропы, все глядели и глядели. Им и мы в голову не приходило, что в эти мгновения неведомая сила исследует их умственные способности, определяют формы и размеры их тел, изучает психические реакции, оценивает их скрытые возможности. Некоторое время они все сидели на корточках, застыв, словно окаменевшие. Вдруг один пятикантроп, сидевший ближе других к кристаллу, зашевелился. Он не сдвинулся с места, просто его тело освободилось от гипнотического оцепенения, и он задвигался, словно марионетка, управляемая невидимыми нитями. Голова его повернулась направо, потом налево. Он молча открыл и закрыл рот, сжал и разжал кулаки, затем наклонился Схватил длинный стебель и попытался плохо повинующимися пальцами рук завязать его в узел. Казалось, он одержим какой-то внешней силой и тщетно борется против духа или демона, что завладел его телом. Задыхаясь с выражением ужаса в глазах, он пытался заставить свои пальцы выполнить такие движения, которых ранее не мог и представить. Как он не старался. Ему удалось всего лишь разорвать стебель на несколько частей. И едва только частички стебля упали на землю. Властвовавшая над ним сила оставила его, и он вновь застыл в тупой неподвижности. Теперь ожил и проделал те же движения другой, пятикантрап. Он был моложе, легче приспосабливался, и ему удалось сделать то, что оказалось не под силу старшему. На планете Земля был завязан первый неуклюжий узел. Другие проделали еще более странные, еще более бесполезные движения. Одни протягивали руки вперед и пытались сблизить их так, чтобы концы пальцев соприкоснулись. Сначала они делали это с открытыми глазами, затем зажмурив один глаз. Некоторых непонятная сила заставила разглядывать странные фигуры из пересекающихся линий, мелькающих внутри кристалла. Линии непрестанно делились, их становилось все больше, пока они не слились в сплошную серую рябь. А в ушах у всех звучали одни и те же чистые одноголосые звуки, Начинаясь на высокой ноте, они быстро понижались и обрывались на нижнем пределе слышимости. Когда подошла очередь смотрящего на Луну, он почти не испугался. Ощущая, как его мышцы сокращаются и тело движется, повинуясь приказам, исходящим откуда-то извне, он испытывал в основном смутное чувство злой досады. Сам, не понимая зачем, он наклонился и подобрал небольшой камень. Распрямившись, он увидел, что рисунок внутри кристалла изменился. Сетки и переменчивые пляшущие геометрические фигуры исчезли. Вместо них появился черный диск, опоясанный несколькими концентрическими кругами. Повинуясь безмолвным приказам, полученным его мозгом, он неуклюже размахнулся и бросил камень. И промахнулся более чем на метр. «Попробуй еще раз», — прозвучал приказ в мозгу. Смотрящий поискал вокруг и нашел еще один камешек. На этот раз он попал в монолит, который откликнулся звоном, гулким, точно удар колокола. В цель он, конечно, не попал, но все же показал лучшую меткость. При четвертой попытке камень ударил всего в нескольких сантиметрах от черной сердцевины мишени. Смотрящий ощутил необыкновенное наслаждение, почти такое же острое, как при сближении с самкой. Потом власть внешней силы ушла, и ничего не хотелось сделать, Он просто стоял и ждал, что будет дальше. Так все в стае один за другим испытали на себе воздействие странного кристалла. Некоторые справились со своими задачами, но большинство потерпело неудачу. И все были по заслугам вознаграждены. Одни содрогнулись от наслаждения, другие от боли. Теперь внутренность огромного монолита Только светилось ровным сиянием. Он стоял, будто глыба света, врезанная в окружающую тьму. Словно пробудившись ото пятикантропы тряхнули головами и зашагали по тропе к своему жилью. Они шли, не оглядываясь назад, не дивясь странному светочу, который указывал им путь к их убежищем и к будущему. пока еще неизвестному даже звездам.